Глава 9. Ветер дул с севера. Язир ощущал вкус соли в воздухе, хотя они находились в песках Маджрити, и до моря надо было ехать верхом полдня. Было холодно. За спиной хлопала ткань шатров, ее теребил налетавший ветер. Они забрались так далеко на север и встали лагерем, чтобы встретиться с гостем. На побережье, невидимый за высокими подвижными дюнами, лежал новый порт Абеневин, чьи стены служили укрытием от ветра. Язир Ибн-Кариф предпочел бы умереть и попасть в царство Ашара среди звезд, чем зимовать в городе. Он плотнее закутался в плащ. Поднял глаза на солнце. Солнце не представляло угрозы теперь на грани зимы и так далеко на севере. Оно выглядело бледным диском на небе с несущимися на перегонке облаками. Еще оставалось немного времени до того, как в третий раз призовут на молитву. Они могли продолжить этот разговор. Однако какое-то время никто не произносил ни слова. Их гостя это явно тревожило. В целом это было хорошо. Встревоженные люди, это Язир знал по опыту, скорее выдают себя. Язир посмотрел на брата и увидел, что тот стянул вниз повязку, закрывавшую нижнюю часть лица. Галиб давил панцири жуков и высасывал из них сок. Старая привычка. Из-за этого его зубы были покрыты пятнами. Их гость ранее отказался от предложенного блюда. Это, разумеется, было оскорблением, но Язир уже привык к манерам их собратьев, обитающих по ту сторону залива Вальрассане, и это его не слишком трогало. Галиб был более импульсивным человеком, и Язир видел, как брат борется с гневом. Гость, разумеется, об этом не подозревал, ужасно продрогший и явно недовольный дурно пахнущим колючим плащом из верблюжьей шерсти, которые они ему подарили, он неловко сидел на одеяле для встреч перед Язиром и шмыгал носом. Он был болен, так он им сказал. Он очень много говорил, их посетитель. Долгое путешествие в Абираб и затем вдоль побережья до места зимовки предводителей мувардийцев наградило его болезнью головы и груди, объяснил он. Он дрожал, словно девушка». Язир ясно видел презрение Галиба, но человек из-за пролива не замечал и этого, даже когда Галиб спустил повязку. Язир уже давно понял и пытался заставить понять брата, что изнеженная жизнь в Аль рассане не просто превратила тамошних мужчин в неверных, но сделала их почти женщинами. Собственно говоря, даже более жалкими, чем женщины. Ни одна из жен Язира не могла выглядеть так убого, как этот принц Хазем Картацкий, у которого на таком слабом ветерке из носа текло, словно у ребенка. И этот молодой человек, как ни прискорбно, исповедовал истинную веру. Один из истинных, преданных последователей Ашара Валь-Рассане. Язир вынужден был все время напоминать себе об этом. Этот человек уже давно переписывался с ними. Теперь он сам приехал в Маджрити, проделав долгий путь в столь трудное время года, чтобы изложить свою просьбу двум вождям увардейцев здесь, на одеяле, перед хлопающими шатрами в бескрайней пустыне. «Возможно, он надеялся встретиться с нами в Аберабе, или в худшем случае в Абеневине», — подумал Язир. Города и дома — это то, что знакомо изнеженным мужчинам Аль-Рассана. Постели с душистыми перинами, подушки, на которые можно прилечь, цветы и деревья, и зеленая трава, и больше воды, чем любой человек мог бы использовать за всю свою жизнь. Запретное вино, и обнаженные танцовщицы, и раскрашенные женщины джадитов. Наглые торговцы-киндаты, эксплуатирующие истинно верующих и поклоняющиеся своим женщинам и лунам, а не святым звездам Ашара. Мир, где в ответ на призыв колоколов к молитве люди небрежно кивают головой в сторону храма или даже этого не делают. По ночам Язиру снился пожар. Огромный пожар, сжигающий Альрасан и земли к северу от него в королевствах Аспирании, где поклонялись смертоносному солнцу в насмешку над звезднорожденными детьми пустыни. Он мечтал об очищающем пламени, которое сожжет зеленую соблазнительную землю до черна и снова превратит ее в пески зато очистит и подготовит к новому рождению. И тогда святые звезды смогут посылать вниз чистые лучи, а не отвращать свой лик в ужасе от того, что творят люди внизу, в выгребных ямах своих городов. Тем не менее, Язир Ибн-Кариф из племени Зухритов был осторожным человеком. Еще до подлого убийства последнего халифа в Силвеносе ваджи добирались через пролив к ним с братом, год за годом, умоляя, чтобы их племена хлынули на север через море и предали неверных огню. Язир не любил корабли и воду тоже не любил. У них с Галибом и так было полно дел, ведь приходилось держать под контролем племена пустыни. Он предпочел под прикрытием своей повязки бросать кости осторожно, как бросал бы настоящие кости в древней игре, распространенной в пустыне, и разрешил некоторым из своих воинов отправиться на север в качестве наемников. Но для того, чтобы служить не ваджи, а тем самым правителям, против которых они выступали, Мелкие правители Аль-Рассана имели деньги и платили за хороших воинов. Деньги приносили пользу. На них можно было купить еду на севере и на востоке в трудное время года. Нанять каменщиков и кораблестроителей, людей, как нехотя признавал Езир, без которых мувардийцам невозможно обойтись, если они не хотят исчезнуть, подобно текучим пескам. Информация также оказывалась полезной. Его воины присылали домой все свое жалование, и вместе с деньгами приходили известия о событиях в Аль-Рассане. Язир и Галиб знали о многом. Кое-что из этих сведений было понятным, кое-что – нет. Они узнали, что существуют дворы во дворцах правителей, И даже общественные площади в городах, где воде позволено свободно течь из труп, выходящих изо рта скульптур в виде животных, а потом убегать прочь без всякой пользы. В это почти невозможно было поверить, но эта сказка повторялась слишком часто, чтобы быть ложью. В одном сообщении даже говорилось, и это уже явно было сказкой что в Рагозе, где киндат-чародей околдовал слабого мира, река протекает прямо сквозь дворец. Сообщалось, что водопад устроен даже в спальне у колдуна, где этот злодей соблазняет беспомощных ашаритских женщин, срывает цветы их девственности и упивается своим торжеством над звезднорожденными. Язир беспокойно пошевелился под своим плащом. Мысль об этом наполнила его тяжким гневом. Галип покончил с жуками, отодвинул от себя глиняное блюдо, снова натянул на лицо ткань и что-то тихо пробормотал. «Простите!» Картатский принц подскочил от неожиданности, услышав это, и шмыгнул носом. «Мои уши, про простите, я не расслышал. Что вы сказали?» Галип посмотрел на Язира. Становилось все более очевидным, что ему хочется прикончить этого человека. Это можно было понять, но Язир не считал идею хорошей. Он был старшим братом. Галиб в большинстве случаев ему подчинялся. Язир предостерегающе прищурился. Разумеется, от гостя это ускользнуло. От него все ускользало. С другой стороны, вдруг напомнил себе Язир, Ашар учил, что помощь истинно верующим является высшим проявлением набожности, самым значительным после гибели в священной войне. А этот человек, этот Хазем Ибн Аль-Малик, стоял ближе к истинной вере, чем все предыдущие принцы Аль-Рассана с незапамятных времен. В конце концов, он уже здесь. Он приехал к ним. Это приходится учитывать. «Если бы только он не был таким жалким, изнеженным подобием мужчины!» «Ничего», — проворчал Язир. «Что? Я прошу...» «Мой брат ничего не сказал. Не надо так волноваться. Он старался произнести это милостиво. Доброта не входила в число присущих ему достоинств. И терпение тоже. Хотя он долгие годы старался приучить себя к нему». Его мир теперь отличался от того, что был, когда они с Галибом привезли зухритов с запада и смели все остальные племена, залив красной кровью пески на своем пути. Это произошло более двадцати лет назад. Они еще были молоды. Халиф Силвеноса послал им дары. Потом следующий халиф и следующий за ним, пока не убили последнего. Почти все эти годы в песках лилась кровь. Племена пустыни никогда легко не покорялись власти. Двадцать лет – очень долгий срок для ее сохранения. Достаточно долгий, чтобы построить на побережье два города с верфями и складами, и еще три поселения в глубине суши с базарами, на которые стекалось золото с юга, и откуда оно потом растекалось с длинными караванами. Они служили признаками постоянства на изменчивом лике пустыни, началом чего-то большего. Следующая ступень постоянства для мувардийцев, тем не менее, находилась за границей песков. Это становилось все более ясным Язиру по мере того, как сменяли друг друга времена года и звезды на небе. Галиб решительно отвергал саму мысль об отказе от привычной жизни в пустыне, но не идею о священной войне по ту сторону пролива. Эта идея ему нравилась. Галиб умел убивать. Он не был человеком, подходящим на роль вождя племени в мирное время и умеющим строить то, что могло остаться после него его сыновьям и сыновьям его сыновей. Гязир, который так много лет назад явился с запада с вереницей верблюдов и с мечом, с пятью тысячами воинов и ярким, четким образом Ашара в душе, старался стать таким человеком. Аскет Ибн Рашид, ваджи, который пришел к племенам Зухритов на крайнем западе и принес учение Ашара с так называемой «родной земли», которые никто из мувардийцев никогда не видел, одобрил бы такую цель, Язир был в этом уверен. Ваджи, худой и высокий, с неопрятной седой бородой и нечесанными волосами, с черными глазами, которые умели читать в душе собеседника, обосновался вместе с шестью учениками в нескольких шатрах среди самых диких народов пустыни. Язир и его брат, сыновья вождя Зухритов, однажды пришли, чтобы посмеяться над этим новым, безобидным безумцем в его поселении, где он читал проповеди о видениях другого безумца в другой пустыне, в далекой земле под названием Сария. Их жизнь изменилась. Жизнь Маджрити изменилась». Истины Ашара уже некоторое время распространялись по пустыне, еще до того, как Ибн Рашид прибыл на запад. Но ни одно из других племен не приняло эти истины и не стало их проповедовать так решительно, как Зухриты, когда Язир и Галиб повели их на восток. Они все теперь закрывали лица по примеру Ибн Рашида на священную очистительную войну. Язир провел почти половину жизни, стараясь заслужить одобрение своих ваджи, даже после того, как Ибн Рашид умер, и лишь его гремящие кости и череп стали сопровождать Язира и Галиба в их странствиях. Он по-прежнему старался измерять свои поступки тем, как они выглядели бы в глазах ваджи. Трудно было превращаться из простого воина сына пустыни и звезд, вождя в скользком мире городов и денег, дипломатов и эмиссаров из-за пролива или с далекого востока. Очень трудно. Теперь ему нужны были писари, те, кто умел расшифровывать послания, приходящие из других земель. В черточках на пергаменте заключались гибель людей и осуществление или отрицание звездных видений Ашара. С этим трудно было смириться. Язир часто завидовал брату, его ясному подходу ко всему. Галиб не изменился, не видел причин меняться. Он все еще оставался военачальником зухритов, прямым и неудержимым, как ветер. Взять, к примеру, сидящего перед ними человека. Для Галиба он был меньше, чем человеком. Он шмыгал носом, и оскорбил их отказом от предложенной ими еды. Следовательно, его нужно было убить. Тогда, по крайней мере, можно было бы поразвлечься за его счет. Галип знал множество способов убить человека. Этого, подумал Язир, вероятно, кастрировали бы и отдали воинам. Или даже женщинам. Галибу такое решение представлялось чем-то само собой разумеющимся. Язир, сам сын жестокой пустыни, был почти согласен с братом, но продолжал свою долгую борьбу за другой взгляд на вещи. Хазем ибн Аль-Малик был принцем из-за моря. Он мог бы править Картадой, если бы обстоятельства хотя бы слегка изменились. Он явился сюда просить Язира и Галиба изменить эти обстоятельства. «Это будет означать, — сказал он им, — что на престоле одного из самых могущественных государств Аль-Рассана появится истинно верующий правитель. Он даже согласен наполовину закрыть лицо, как делают мувардийцы, — сказал он. Язир не знал, что такое престол, но понял, о чем его просят». Он был совершенно уверен, что его брат тоже понял, но относится к этому иначе. Галибу вряд ли есть дело до того, кто правит Картадой Вальрасани. Ему совершенно безразлично, наденет ли этот человек на лицо повязку, которую Ибн-Рашид велел носить людям племени, чтобы отгородить себя от нечестивых. Ему просто хочется получить возможность снова начать войну во имя Ашара и Бога. Война — это хорошо. Священная война — самая лучшая вещь в мире. Но иногда человек, стремящийся создать нацию из разобщенных племен, сделать ее ощутимой силой в мире, чем-то большим, чем струйки песка, Должен стараться сдерживать свои желания или подниматься выше их. Язир, сидя на одеяле, на северном ветру, перед приходом зимы, чувствовал, как его внутренности разъедает неуверенность. Никто не предупредил его, что лидерство, такое лидерство, плохо сказывается на желудке. Он начал лысеть много лет назад. Кожа на его голове, хотя и была обычно прикрыта, загорела так же сильно, как и лицо. Галиб, не имеющий других забот, кроме того, как заставить своих воинов убивать врагов, а не друг друга, сохранил длинную черную гриву. Он носил ее стянутой сзади, чтобы не лезла в глаза, и он продолжал носить на шее свой ремешок. Иногда ему задавали вопросы об этом ремешке. Галлип улыбался и уклонялся от ответа, что порождало различные домыслы. Язир знал, что это за ремешок. Он был далеко не брезгливым человеком, но думать об этом не любил. Он снова поднял глаза к заходящему солнцу. До молитвы оставалось совсем мало времени. Некоторых новостей их гость не знал. Путешествие сюда отняло у него много времени. Другие выехали позже него, а приехали раньше. Язир еще не представлял, как этим воспользоваться. «Как насчет джадитов?» — спросил он, чтобы с чего-то начать. Хазем Ибн Аль-Малик при этих словах дернулся, словно зверь, попавший в селки. Он бросил на Язира изумленный, выдавший его взгляд. Это был первый конкретный вопрос, заданный ему братьями. Свистел ветер, сдувая песок. «Джадиты?» — понимающе переспросил он. Язир пришел к выводу, что он несколько туповат. Какая жалость! «Джадиты!» — повторил Язир, словно разговаривал с ребенком. Гали быстро взглянул на него и отвел глаза, но ничего не сказал. Насколько они сильны. Нам сообщили, что Картада позволяет платить дань всадникам. Это запрещено законами. Если такая дань выплачивается, на то должна быть причина. Что это за причина? Хазем вытер мокрый нос. Он воспользовался правой рукой, что было возмутительно. Откашлялся. Эта дань – одна из причин моего приезда сюда. Конечно, это запрещено. Это святотатство и не единственное. Наглые всадники не боятся слабых правителей Аль-Рассана. Даже мой отец унижается перед джадитами, хотя и называет себя Львом. Он с горечью рассмеялся. Язир ничего не ответил. Он слушал и наблюдал, прикрыв веки. Мимо проносился песок. Хлопала ткань шатров в лагере. Лаяла собака. Их посетитель продолжал тараторить. «Джадиты выдвигают свои требования и им дают все, чего они просят, несмотря на ясные указания Ашара. Они берут наше золото, они берут наших женщин. Они со смехом ездят по нашим улицам, глядя свысока на истинно верующих, насмехаются над нашими немощными правителями. Им невдомек, что опасность грозит им не со стороны безбожных королей, а со стороны истинных наследников Ашара» чистых сынов пустыни. пустыне. Разве вы не придете? Разве не очистите Аль-Рассан?» Галиб заворчал, оттянул вниз ткань и сплюнул. «Зачем?» спросил он. Язир удивился. Его брат обычно не интересовался поводом для войны. Внезапно у принца из-за моря прибавилась уверенности. Он прямее сел на одеяле. Словно только и ждал их вопросов. Все, кто приплывал к ним из Аль-Рассана за эти годы, ваджи и миссары, были большими болтунами. Они не носили на лицах повязок, возможно, этим объяснялась их разговорчивость. Поэты, певцы, герольды, слова в тех землях лились, как вода. Именно молчание их смущало. Сейчас было уже совершенно очевидно, что их гость не знает о смерти своего отца. «Кто же еще?» — спросил Хазем Картацкий и преувеличенно широко развел руками, чуть не задев колено Язира. «Если не придете вы, будут править всадники Джада в наше время, и Аль-Рассан будет потерян для Ашара и Звезд». «Он уже потерян», — пробормотал Галиб, снова удивив Язира. «Так верните его!» — быстро произнес Хазем Ибн-Аль-Малик. Он готов встретить вас. Нас. Нас? Тихо спросил Язир. Принц явно постарался сдержаться. Кажется, он испугался. Он сказал. Всех нас, кто оплакивает происходящее. Кто носит в душе тяжкий груз того, что джадиты, киндаты и фальшивые паршие правители творят с землей некогда могущественной по воле Ашара. Он заколебался. Там есть вода сады и зеленая трава. Высокие злаки вырастают в полях, дождь падает весной, и спелые сладкие плоды можно собирать с диких деревьев. Несомненно, ваши воины вам об этом рассказывали. Они нам многое рассказывали. Сурово ответил Язир, невольно задетый. Он мало верил подобным вещам. Реки, текущие через дворцы, они считают его глупцом. Он не мог даже представить себе, какие фрукты могли бы расти без ухода в дикой природе, чтобы любой жаждущий человек рвал их с деревьев. Такие вещи обещаны людям в раю, а не на земных песках. — Вы послали воинов служить моему отцу! — пронзительным голосом произнес Хазем Ибн-Аль-Малик. — Почему вы не хотите повести их для служения Ашару? Это было оскорблением. С людей сдирали кожу и за меньшее, а после связывали их и оставляли живыми на солнце. Твой отец убит, быстро сказал Езир, пока Галип не сделал чего-нибудь непоправимого. В Картаде правит твой брат. Что? Юноша вскочил, страх и изумление отразились на его бледном неприкрытом лице. Галип потянулся к копью, лежащему рядом с ним. Одной рукой взмахнул им почти небрежно, и древко ударило принца под колени. Раздался треск, поглощенный пустынными пространствами вокруг. Хазем Ибн-Аль-Малик взвыл и повалился на землю. — Ты не должен вставать, пока не встанет мой брат, — мягко пояснил Галиб. — Это оскорбление. Он говорил медленно, словно умственно отсталым. Он положил копье. Несколько воинов, которые сопровождали их сюда из лагеря, оглянулись, заметив движение. Теперь они опять отвернулись. Эта беседа навевала на них скуку. В последнее время почти все навевало скуку. Осень и зима — трудный сезон с точки зрения дисциплины. Язир снова подумал, не отдать ли картаться брату и его воинам. Смерть принца стала бы развлечением, а людям оно необходимо. Но он решил не делать этого. На карту было поставлено нечто большее, чем казнь на потеху скучающим солдатам. Ему казалось, что даже Галип это понимает. Удар древком копья под колени для его брата это исключительно мягкая реакция. «Сядь!» — холодно приказал Язир. Стоны принца начинали действовать ему на нервы. Забавно, как быстро эти звуки прекратились. Хазем Ибнальмалик с трудом сел, вытер нос опять правой рукой. Некоторые люди не имеют представления о хороших манерах. Но если они не верят в Бога и видение Ашара, как от них ожидать приличного, вежливого поведения? Он напомнил себе еще раз, что этот человек – принадлежит к истинно верующим. «Пришло время молитвы», — сказал Язир Картадскому принцу. «Мы вернемся в лагерь. После поедим. Потом ты мне расскажешь все, что знаешь о своем брате». «Нет, нет, нет. Я должен вернуться домой. И как можно быстрее». Впервые этот человек проявил удивительную энергичность. «После смерти отца...» Открывается возможность. Для меня, для всех нас, кто служит Ашару и Богу. Я должен отправить письмо городским ваджи. Я должен... Пора идти на молитву. Повторил Язир и встал. Галиб с Грацией воина сделал то же самое. Принц с трудом поднялся. Они зашагали обратно. Хазем хромал, стараясь не отставать, и продолжал говорить. «Это чудесно!» воскликнул он. «Мой проклятый отец мертв! Мой брат слаб! Его советник — продажный безбожник, порочный человек, который убил последнего халифа! Мы легко захватим Картаду! Народ будет за нас! Я вернусь домой, валь и скажу им, что вы идете следом! Разве вы не понимаете? Это Ашар послал нам дар со звезд!» Язир остановился. Он не любил, когда его отвлекали и мешали ему готовиться к молитве, а этот человек явно намеревался стать досадной помехой. Существовала также большая вероятность того, что Галиб впадет в такое сильное раздражение, что прикончит принца на месте. Язир сказал, «Мы идем на молитву. Помолчи сейчас. Но пойми меня, мы никуда не ездим зимой, и ты не поедешь». Ты останешься с нами. На этот сезон ты наш гость. Весной мы снова устроим совет. В течение зимы я не хочу, чтобы ты говорил, пока к тебе не обратится один из нас». Он сделал паузу, потом продолжил, стараясь говорить мягко, успокаивающе. «Я говорю это ради твоей безопасности, понимаешь?» Ты находишься там, где все не так, как ты привык. У гостя отвисла челюсть. Он протянул руку, правую руку, увы, и схватил язира за рукав. Но я не могу остаться, — воскликнул он. Я должен вернуться до зимних штормов. Я должен... Больше он ничего не сказал. Он посмотрел вниз. На его лице отразилось тупое изумление. Это было почти забавно. Галип отрубил оскорбившую брата руку у запястья. Он уже прятал меч в ножны. Хазем ибн Аль-Малик, принц Картады, посмотрел на кровоточащий обрубок на месте своей правой руки, издал горлом сдавленный звук и потерял сознание. Галиб смотрел на него без всякого выражения. — Отрезать ему язык? — спросил он. «Он не переживет зиму со своими разговорами. Он не выживет, брат. Кто-нибудь его убьет». Язир обдумал его предложение. Галиб почти наверняка был прав. Он вздохнул и покачал головой. «Нет». С неохотой ответил он. «Нам действительно необходимо с ним поговорить. Этот человек еще может нам пригодиться». «Человек!» Галиб приспустил повязку и сплюнул. Язир пожал плечами и отвернулся. «Пойдем, пора на молитву». Он повернулся и зашагал дальше. У Галиба был такой вид, будто он хотел возразить. Язир очень ясно представил себе, как брат отрезает язык этому человеку. Перспектива заставить его замолчать была заманчивой. Он вообразил, как Галиб, стоя на коленях, достает нож. Голова Картат покоится на его левом колене. Язык высунут так далеко, как только возможно. Лезвие... Галиб делал это много раз. У него это хорошо получалось. Язир чуть было не передумал, но все же не передумал. Он не оглядывался. Через несколько секунд он услышал, что его брат следует за ним. В большинстве случаев Галиб все еще следовал за ним. Язир махнул рукой, и три подняли картаться. Он мог умереть от раны, но это было маловероятно. В пустыне умели обращаться с такими увечьями. «Хазем бналь-Малик выживет». Он никогда не узнает, что его жизнь и его речь подарил ему Язир. Некоторым людям просто невозможно помочь, как ни старайся. Язир присоединился к Ваджи и соплеменникам в лагере. Они его ждали. Колокол прозвонил, его звук на ветру показался тихим и хрупким. Они спустили повязки с лиц и стали молиться на открытом пространстве единственному Богу, и его любимому слуге Ашару, обратив свои незащищенные лица туда, где находилась такая далекая Сария. Молиться о силе и милосердии, о чистоте души и бренного тела, о воплощении звездных видений Ашара и о неспослании милости в конце жизни среди земных песков получить доступ в рай.